— Прочь с дороги, нуб! — послышался злой голос, и я почувствовал, что улетаю к стене дома. — Нуб твой дедушка, а ты его внук! — восстановив равновесие, прокричал я в спину быстро удаляющемуся игроку. Тот даже не обернулся. Жизнь дерьмо. На площади у телепорта была обычная толкучка, а к самому порталу выстроилась небольшая очередь. Я остановился в ее хвосте и принялся ждать свой черед. «Слэш, краб, уступи место!» — послышался требовательный голос. Я не сразу понял, что обращаются ко мне, а когда понял, развернулся и от души обложил подошедшего игрока по матери. Тот сначала выпучил глаза от удивления, а потом махнул рукой и материализовавшийся в ней меч одним ударом отправил меня обратно в мой кабинет. Жизнь — полное дерьмо. В следующий раз, наученный горьким опытом, Я вел себя тише воды, ниже травы, и в итоге достиг таки вожделенного портала. Шнори оказался убогим и неряшливым поселением, обнесенным узенькой и тоненькой стеной. По его улицам повсюду сновали лоу-левельные крабы, а в гостинице, понятно, остались только самые дешевые номера. Никакого тебе личного портала. Впрочем, гостиничная точка воскрешения у меня появилась, да и ладно. слышь Помощь нужна. Какой-то игрок обратился ко мне прямо около городских ворот. паровозим новичков быстро и дешево. 10 золотых уровень. Хрена себе дешево! Возмутился я, притормаживая и обдумывая предложение. Зато качественно. Не стал спорить игрок. Я же по твоему прикиду вижу, что денег ты задонатил неплохо. Что тебе сотни голда? А мы за пару часов тебя до десятки поднимем. В принципе... Почему бы и нет? Довольно дорого по общей игровым меркам, но пока я тут наколупаю этот десятый уровень, вечность пройдет с моим-то дамагом, а после десятого я уже и сам начну выдавать более-менее вменяемый урон. Договорились, кивнул я заметно оживившемуся игроку. Сотни до десятки. шейк Эй, бритва, клиент есть! Бегом сюда!» Спустя несколько секунд перед нами появился человек пятидесятого уровня со зловещим ником «Опасная бритва». Осмотрев меня беглым взглядом, он весело хмыкнул и кивнул. «Ты дашь нам сотню золота, взамен «Опасная бритва» прокачает тебя за сегодняшний день до десятого уровня», — сообщил Зазывало. «Согласен». Я подтвердил трату сотни золотых. Все же контроль системой всевозможных сделок — это отличная фишка игры». Но пойдем. Тень. Мы выбрались из города, и мой спутник принялся говорить. Группу не делаем. У меня есть умение на снос жизни противника в зависимости от разницы в уровнях. Один выстрел в короля, у него остается процентов 5 экспи. Ты добиваешь. Они после раны обычно даже с места двинуться не могут. Опыт пойдет, понятно, не в полном объеме. Но делать практически ничего не нужно. Понял? Более чем. кивнул я. Вполне профессиональный подход к добыче денег в игре, и очень действенный, судя по всему. Начавшемуся веселью не помешало даже то, что над моей головой висело солнце. Бритва раз за разом пришпиливал к земле жирных кроликов, и я тут же подбегал к ушастым и, работая когтями, их приканчивал. «Может, тебе ножик какой дать?» поинтересовался мой помощник. «Быстрее будет». «Не, у меня класс извращенный». Я только без оружия. Стрелок прищурился, рассматривая меня, потом задумчиво хмыкнул, но ничего не сказал, вместо этого засадив стрелу в очередного моба. Спустя полчаса мы отошли чуть дальше, где вместо милах кроликов водились свирепые зайцы третьего-пятого уровня. Вокруг, что характерно, было множество таких же групп вида паровоз-вагон, старавшихся не мешать друг другу и время от времени гонявших обычных нубов, зажавших злато на прокачку. Набрать десятый уровень действительно удалось за два часа, как и обещал, зазывала. «Дальше паровозить», – деловито поинтересовался Бритва. «До двадцатого я тоже могу. Будет стоить уже пятьсот. Если захочешь дальше, то лучше сменить локу. Здесь поблизости нормальной дичи не найдешь». Я глянул на свои параметры, затем на имеющиеся деньги и согласился. «Думаю, мне не повредит немного позитива сегодня». И лучший позитив это вернуть часть отобранного наместником. Прокачка следующей десятки уровней заняла в два раза больше времени. Теперь бритва был вынужден пускать не одну стрелу, а две, каждый раз ожидая отката умения. А наши противники, низкоуровневые лисы и волки, тем временем или пытались убежать, или же отважно лезли в бой. Но вторая стрела лишала их остатка в жизни, а дальше уже подключался я. Мой рукопашный урон неумолимо возрастал. Начала хоть как-то работать кровавая аура, и враги дохли очень быстро. — Странный у тебя класс, — задумчиво проговорил Бритва, когда я получил двадцатый уровень. — Слишком быстро урон улетает в небеса. — Так у всех вампиров так, — не подумав, брякнул я. — Но вампиры же только после... Он прервался на полуслове и хлопнул себя ладонью по лбу. — Вот блин! — Догадался, — хмыкнул я. Бритва кивнул. Слышал про обнуленных неписями, но никого пока не видел. Тебя кто? Наместник в городе демонов, падла. Это да, он может. Слушай, а что у меня над головой знака легиона, нет? Я перебил его, удивляясь несоответствию. По идее, давно должно было стать понятно, что я легионер, а значит за сотню уже уходил. Собеседник еще разок прищурился, рассматривая меня, потом отрицательно покачал головой. не краб крабом. В душе поселилась легкая тревога. свое легионерство я, очевидно, не потерял. Значки на месте, никаких сообщений нет. Но вот отсутствие знака... Возможно, система считает мой прогресс замороженным? То есть я в когорте, на квест приглашен, но пока снова не наберу 250 уровень, в действительности ни на что рассчитывать не могу? Что ты делаешь? любопытством спросил меня Бритва, наблюдая за тем, как я старательно ищу пыль и пачкаю в ней свою одежду. «Проверка!» – пробурчал я, смотря на штаны, упрямо не собирающиеся самостоятельно очищаться от грязи. «Извини, бро, нужно бежать. Спасибо за кач, если что, буду советовать». «Ну давай!» – мыкнул он в ответ. Примчавшись в город, Я снял с рубашки бляху золотой когорты и, найдя неписи торговца, купил у него кусок жареного мяса. Затем отошел, прицепил значок обратно и вернулся. Цена не изменилась. Штаны все так же оставались грязными. Чувствую, если я хочу поучаствовать в том самом эпическом квесте для легионеров, то мне кровь из носу нужно набирать обратно свои уровни. Все 250 грез... Глава вторая. Обратно за ворота города я вышел в легкой задумчивости. Набрать столько опыта? Нет, конечно, я довольно быстро разгонюсь до сотни. Ну, по крайней мере, до полтинника-то уж точно. Думаю, услуги по прокачке до этого уровня предлагают по более-менее вменяемым ценам уже много где. Потрачу пару дней, да и все. Но дальше точно придется все делать самому. Я улегся на небольшом травяном пригорке и в очередной раз принялся размышлять о перспективах. Сейчас, после того, как немного прошел шок от случившегося, это получалось заметно легче. Появился даже некий азарт и желание слепить идеально развитого персонажа. Идеального патриарха? Кто бы еще сказал, что это вообще такое? В данный момент у меня была возможность пойти по одному из двух путей развития. заново сделать уже знакомого мне рукопашника-невидимку, либо же в качестве альтернативы летающего на драконе АОЭшника, который уничтожает под собой все живое своей смертоносной аурой. Сорвав травинку, я принялся ее сосредоточенно жевать, наблюдая краем глаза за тем, как поблизости одна живность с упоением гоняет другую. Ничего не изменилось в этом мире. У кроликов по-прежнему не было шансов против крабов. Итак, путь рукопашника не отлично знаком. Он позволяет быть эффективным убийцей, позволяет полноценно сражаться с высокоуровневыми монстрами. И развитие здесь достаточно простое. Нужно забросить немного очков ловкость, немного выносливость, а затем со страшной силой бустить силу. В противовес этому варианту с аурой смерти вырисовывается совершенно другой билд. заточенный на массовые убийства слабых мобов, а также масштабный сбор опыта и мусорного лута. Основной принцип. Летай себе над лесами, полями, болотами и наблюдай за тем, как все внизу умирает. К сожалению, если я буду путешествовать на жоре, то ни о какой тени даже ночью речи быть не может. Та же самая луна разом обгадит всю малину. Сволочь. И регенерация в итоге... составит всего половину процента от общего значения. Но ночью, опять же, это значение у меня будет выше в полтора раза. Скажем, если я ввалю полторы тысячи очков в интеллект, мана у меня окажется больше двадцати тысяч, и я смогу спокойно пользоваться аурой без перерыва. Полторы штуки. Ну-ну. Я скептически хмыкнул себе под нос и выплюнул травинку. С другой стороны, если закинуть на треть меньше, то ночью у меня окажется 15 тысяч очков энергии, и в секунду я буду восстанавливать по 75 пунктов. Это все равно позволит мне довольно долго пользоваться умением, а потом несколько минут можно и просто так полетать, затем опять продолжить. В том же случае, если я буду прятаться в тени, такой запас даст мне возможность пользоваться аурой бесконечно, хоть днем, хоть ночью. Значит... Под эту раскачку нужно выкинуть 200 уровней, но затем можно про нее забыть и пользоваться в любой момент. Помнится, когда я дошел до 250 у меня с учетом шмоток набралось в районе 3000 очков характеристик. Можно ли взять оттуда 1000 и положить в интеллект? Можно, почему бы и нет. 1000 в интеллект, 1000 в силу, 500 в выносливость. И еще 500 раскидать по восприятию, ловкости и удачи с харизмой. Вполне нормальный план. Вот только шмот у меня не подходящий ни хрена. Опять сообщил я сам себе. После чего встал и с наслаждением потянулся. Если надевать все то, что у меня сейчас есть, получится слишком много бонусов на ловкость и восприятие. Тоже неплохо, но если я хочу сделать комплексный билд, то от подобного распределения будет только вред. Возникает вопрос, что раскачивать в первую очередь? Глобальный недостаток ауры... То, что она не действует на мобов выше меня по уровню, то есть опыт пойдет слабенький, но зато пойдет достаточно быстро. Я снова уселся и задумался. Может пока не поздно начать делать перекос в сторону нового умения? Следующая мысль, которая пришла в голову, была неожиданно здравой. Почему бы мне просто не посмотреть, как все это работает? После получения пятнадцатого уровня характеристики я еще не трогал. Так что закинуть десятку в интеллект не являлось проблемой. Сказано, сделано. А вот следующий этап плана выполнить оказалось заметно сложнее. Ловкость-то у меня осталась по-прежнему на двойке. Иди сюда, мой хороший. Да, я тебя поглажу. Куда побежал, сволочь? Кролики почему-то с громадным недоверием смотрели на подкрадывавшегося к ним темного патриарха и упорно не давались в руки. Попытки их догнать тоже ни к чему не приводили, я был достаточно быстро благодаря сохранившемуся акробату, но ужасно неповоротлив при всех контактах с мобами из-за мизерной ловкости. И наглые шерстяные твари постоянно уворачивались, убегая прямо у меня из-под носа. Проведя минут двадцать в бесплодных попытках словить хоть кого-нибудь, я подошел к ближайшему игроку, провозящему какого-то новичка. «Слушай, друг!» поймаешь мне одного кролика?» Игрок не удивился. «Две золотых. Держи. Главное, дай мне эту пушистую сволочь». Спустя двадцать секунд я стал счастливым обладателем упитанного короля, который, отказываясь мириться с горькой судьбой, пронзительно верещал и пытался как-то извернуться у меня в руке и цапнуть обидчика. «Ну-ну». Не обращая на него внимания, я залез в интерфейс и, чуть повозившись, назначил свои ауры на сжатие разных рук в кулаки. А теперь... Вы воспользовались помощью божества. Количество опыта и предметов снижено. Смерти нравится ваш поступок. Вы получили особенность проповедник смерти. Особенность знакомый плюс один. Вот оно че, Михалыч! Удивленно пробормотал я привязавшуюся еще в детстве фразу. Вот оно че! после чего отшвырнул в сторону дохлого кролика, снова опустился на траву и погрузился в размышления. Выскочившие сообщения одновременно давали полную определенность для текущего этапа развития и подбрасывали пищу для размышлений на будущее. Что самое главное? То, что качаться с помощью ауры, у меня не получится. От убийств слабых противников и так-то идет не особо много экспы, а если еще и божество оттяпает себе часть, то останутся совсем слезы. Значит в ближайшее время забиваем интеллект, страстно прокачиваем силу и собственно качаемся, с этим решено. Тот же факт, что я получил новую особенность, значит очень многое для будущего развития, только не совсем понятно, что конкретно. Скорее всего система будет похожа на мое проповедничество у огненного бога, а это обещает повышение сопротивления магии смерти в начале и неизвестные мне бонусы после того, как я перейду на уровень апостола. Плюшки, плюшки. Смертная тень любит плюшки. Я решительно встал и отправился в гостиницу. Пора снова заглянуть на форум. Телепортами возвращаться к себе в долину было лень, так что пришлось выйти из игры и перебраться к компьютеру. Начнем. Предложений по прокачке персонажа было море, но цены начинали кусаться. У меня оставалось всего-то тысячи полторы золотых, а цена паровоза с 20 на 50-й уровень в среднем составляла уже десятку. Откинувшись на спинку кресла, я в очередной раз за сегодняшний день принялся думать. Возможно, имеет смысл начать качаться самому? В ночное время суток урон у меня уже переваливает за три сотни. Здоровье уходит за 700. Вполне достаточно для того, чтобы выносить мобов крупнее себя. Вот ночью и займемся. решительно произнес я, поднимаясь на ноги и бодро направляясь в сторону кухни. Сделаю обед, почитаю еще немного форум, а там, глядишь, и вечер наступит. Обратно к компу я вернулся в компании огромной кружки кофе и парочки горячих бутербродов с сыром и колбасой. Мир снова начал казаться мне вполне себе добрым. В теме про мои злоключения наблюдалось изрядное оживление. Но сейчас, лениво жуя бутерброд, и я читал ее с вялым равнодушием. «Смеетесь надо мной, да и хрен с вами! Прокачаюсь, и снова буду вас, крабов, нагибать, пуще прежнего!» Затем мне на глаза попался необычный пост. «Читаю тему, ржу до слез, но не с обнулившегося чувака, а с идиотов, которые над ним смеются. Вот уж кто действительно крабы, я бы даже сказал, и кренки донных крабов. И главное, столько вас сюда набилось!» Прямо хоть ссылку давай на эту тему с пометкой «Полный список форумных раков». Вы, долбоящеры, даже не подумали о том, что этот перец сделал идеальный гамбит? Добрался до золотой когорты, получил перерождение и тут же смотался к какой-то хитрой неписи, улетел на нулевой уровень, получил иммунитет на дальнейшее обнуление и сейчас, грамотно распределяя очки под нужный билд, идет к такому успеху, которого вам никогда не видать. Но вы смейтесь дальше, ящеры. «Вам же не вдомек, что топовые кланы уже начали нулить таким образом своих новичков сразу после сотни, чтобы делать нормальную раскачку с учетом полученной профы. В общем, успехов, членистоголовые!» После этого поста в теме никто ничего не писал минут сорок, а затем игрок с ником Неуловимый Джо робко поинтересовался, где можно таким же образом обнулиться. Мне же оставалось сидеть с недоеденным бутербродом в руке, раз за разом перечитывать сообщения и офигевать все больше и больше. «Да я, получается, отец?» Накатило дикое веселье. «Идеальный гамбит, ядрена вошь! Вот значит, как называется те ужас боли отчаяния, которые были испытаны мной в схватке с наместником. Но самое веселое, что незнакомый мне комрад был прав. «Да». Мой персонаж потерял несколько очень даже нужных вещей, но не все же. А сейчас я действительно качаюсь, именно под тот билд, который кажется мне наилучшим, без всяких побочных ответвлений и прочего. Главное, не ляпнуть теперь, что обнулился не по плану, а по глупости, хмыкнул я, снова вгрызаясь в бутерброд. Настроение заметно улучшилось. Сейчас аккуратно поднимусь за ночь на десяток уровней, Затем у меня воскреснет Джора, и как раз продадутся сапоги. Вспомнив про аукцион, я залез туда и убедился, что ценник на лот вырос уже до 55 тысяч. Выше, правда, он идти пока что не собирался, но ведь еще и не конец торгов. В любом случае, денег на прокачку уровня до 80 сотого у меня хватит. А вот дальше цены станут уже невменяемыми, а предложение ограниченным, так что придется все делать самому. Жизнь, как обычно, внесла неприятные коррективы в мои радужные планы. Дождавшись ночи и переметнувшись в еще один непритязательный городок с названием Куруни, я бодро направился к расположенным поблизости пещерам, представлявшим из себя огромный лабиринт, находившийся внутри небольшого горного массива. Здесь водились крысы, жирные, лоснящиеся от сытости, наполненные ценной экскпоей крысы, уровнем от 20 до 60. в зависимости от того, как далеко ты осмелишься зайти. Видомый предвкушением доброй битвы, я отважно бросился на первого же попавшегося грызуна и неожиданно со всей ясностью осознал, что каким бы слабым ни казался противник, сражение с ним превращается в настоящий кошмар, если ловкость у тебя находится всего на трех пунктах. Я банально не попадал по гадскому грызуну. Махал во все стороны когтями, внушая потенциальным зрителям чувство восхищения, Пытался кусать шерстистую тварь. Хрен там. Скотина крутилась вокруг, уворачивалась от всех ударов, а попутно еще и умудрялась время от времени чувствительно грызть меня за ноги. Потеряв половину жизни, я позорно удрал. Что-то явно пошло не так. Насколько я помнил, ловкости у меня всегда вполне хватало. Время от времени я закидывал туда очки характеристик, вдобавок помогала экипировка. Да что там говорить, браслеты великого змея давали такой бонус, что аж страшно становится. А сейчас всего этого не было. Мрачно топая обратно в город, я пытался вспомнить, когда последний раз промахивался по противнику. И не мог. Ловкость была неотъемлемой частью моего персонажа и казалась при этом совершенно ненужной. Блин. Погрузившись в хитросплетение гайдов, обнаруженных на форуме, я откровенно приуныл. Характеристика влияла много на что, но для меня был действительно важным лишь следующий момент. При обычных ударах, не учитывающих дополнительных модификаторов бьющего и избиваемого, шанс попадания в 95% обеспечивался ловкостью, превышавшей значение уровня жертвы ровно в два раза. Для того, чтобы лупить наместника и постоянно попадать по нему, мне была нужна ловкость, уходящая за тысячу, И она у меня была благодаря браслетам и ночному времени суток. Для того, чтобы точно так же попадать по крысе, мне нужна была ловкость в районе сорока пунктов, и ее у меня не было. А как я до этого мобов мочил? Задумчиво спросил я сам у себя. Впрочем, ответ пришел быстро. Очевидно же, что полудохлый кроль, прибитый к земле стрелой, имеет совсем другие требования к наносящему урон игроку, нежели бодрый и здоровый. Перспективы вырисовывались неприятные. Получается, для того, чтобы добраться до 250 уровня, мне нужно иметь хотя бы 250-300 очков ловкости. Это с легкостью могли обеспечить все те же побрякушки великого змея, но чтобы их надеть, мне нужно было как-то дойти до 160 уровня, а без ловкости в те же полторы сотни у меня это фиг получится. Все намекало на то, что придется тратить драгоценные очки характеристик. «Фиг там», – злобно пробормотал я, рассматривая гайд. «Вложусь в то, чтобы меня проповровозили повыше, затем куплю подходящие кольца и нормально». Развивать полезную, но все же второстепенную характеристику мне не хотелось. Единственный минус нового плана заключался в том, что теперь я должен был ждать утра, а также денег, которые капнут за проданные сапоги. Делать в игре пока что было нечего, спать не хотелось особо, Поэтому я снова заглянул на форум, решив узнать последние новости. И практически сразу же натолкнулся на важную тему от администрации. Получение уровней выше 250-го. Основные положения. Дорогие друзья, первые из вас уже достигли значимого рубежа, набрав 250-й уровень и пройдя второе перерождение. Соответственно, перед вами открывается новый этап игры, и мы считаем, что сейчас самое время рассказать о том, как в дальнейшем будет происходить прогресс ваших персонажей. Многие уже совершенно правильно догадались, что следующее перерождение игроков ждет на 500 уровне. Мы позволим себе забежать вперед и сообщить, что всего перерождений будет 4, на 100, 250, 500 и тысячном уровнях. Последнее перерождение будет божественного рода и позволит игроку напрямую влиять на мир забытых земель. Но есть и небольшая проблема. Думаю, все вы знаете, насколько легко добраться до первого перерождения. Это было не так уж сложно даже в самом начале игры. Это еще проще сейчас. Получить второе перерождение заметно труднее. Противники становятся сильнее, опыта нужно больше. Тем не менее, второе перерождение – это тот уровень, которого сможет достичь практически любой игрок. Препятствий к этому нет никаких. Препятствия начинаются дальше. Каждый раз, когда персонаж 251-го или более высокого уровня встретит свою смерть, с него будет сниматься один уровень. В результате третьего перерождения смогут достичь только по-настоящему упорные игроки. Мы позиционируем третье перерождение как вершину игры для 99, 99,9% игроков. Добиться 500 уровня будет очень сложно, но все же возможно. Дерзайте. Вы спросите, а как же развитие до 4 перерождения? Все очень просто. Любая смерть персонажа, достигшего уровня 501 и выше, будет возвращать его на 500 уровень. Дорога к божественной силе не может быть простой. Первое, о чем я подумал, прочитав сообщение, это о своем иммунитете на отбор уровней. Но мечты оказались напрасными. Подобный вопрос в теме задали практически сразу же, а администрация сразу же на него и ответила, отделив мух от котлет и сообщив, что системный принцип и козни отдельных неписей совершенно разные вещи. Жаль, жаль. С другой стороны, все верно. На кой черт игре нужны табуны богов? А так... Хорошо, если кто-то один через пару лет сумеет пройти четвертое перерождение. Конечно, крупные кланы начнут тащить своих игроков к величию, но качаться на высоких уровнях сложно, конкуренты явно дремать не станут, и в итоге кандидаты будут дохнуть как мухи по осени, то и дело возвращаясь на несгораемый рубеж. А затем появится какой-нибудь игрок-бог, и первым делом жестко выпилит всех возможных конкурентов. По крайней мере, я бы так и сделал, сразу же прикрыв лавочку. На пару минут, предавшись фантазиям о том, как становлюсь богом и жестоко с извращениями караю наместника, я принялся листать форум дальше. А затем сдуру вбил в поиск обнуление. Ого! Экран буквально загорелся от нестерпимого виртуального жара, созданного благодаря Батхерту ругавшихся на жизнь игроков.